Часть вторая. Глава первая. Утром в день Холи Ман проснулся, улыбаясь. Холи, Хагвах или Ходпури – фестиваль красок. Ежегодный индуистский праздник весны. Он выпил не один, а несколько бокальчиков Тхандая, сдобренного Бхангом, И вскоре воспарил точно воздушный змей. Он чувствовал, как потолок наплывает на него. Или это он сам плывет под потолок? Будто в тумане он увидел своих друзей, Фироза и Мтиаза, вместе с Навабом Сахибом, прибывших в прэм поздравить семейство Капур. Он вышел вперед, чтобы пожелать гостям счастливого холли, но смог только смеяться без умолку. Они вымазали его лицо краской, и он все хохотал и хихикал. Его усадили в уголок, и он смеялся, пока слезы градом не покатились по лицу. Потолок к тому времени уплыл на свое место, зато стены пульсировали чрезвычайно загадочно. Внезапно он вскочил, обхватил Фероза и имтиаза за плечи и потащил к выходу. — Куда мы? — спросил Фероз. — К прану, — ответил Ман. Я должен отпраздновать Холли со своей невесткой. Он сгреб два пакета с цветной пудрой и засунул их в карман курты, «В таком состоянии тебе лучше не садиться за руль отцовской машины», — заметил Фероз. А, Мы поедем на Танге! На Тонге!» — пропел Ман, размахивая руками, а потом снова обнял Фероза. «Но сперва выпить от Хандая вставляет потрясающе. Им повезло. Это утро было немного свободных Тонга, но одна из них катила мимо шагом, едва они вышли из Корнвализ-Роуд. Всю дорогу до университета лошадь нервничала, когда они проезжали мимо орущих праздничных толп. Тонга Валла получил от них вдвое против обычной стоимости поездки, а заодно они щедро вымазали розовой краской его лицо и зеленой «Морду лошади!» Едва завидев, как они высаживаются из повозки, пран радушно вышел им навстречу и повел в сад. Сразу за дверью веранды стояла широкая ванна, наполненная розовой краской, в которой плавало несколько футовых медных спринцовок. Прановые курта и поджама были насквозь мокрыми, а лицо измазано розовым и желтым порошком. «А где моя пхапхи? заорал ман. «Я не выйду», — сказала Савита из-за двери. «Отлично, тогда мы войдем внутрь!» — крикнул ман. «О, нет, не войдете, если у вас нет с собой нового сари для меня!» «Получишь ты свое сарий! А теперь все, что мне нужно, это фунт плоти!» — сказал ман. «Очень смешно». — ответила Савита. — Можешь играть в холли с моим мужем сколько душе угодно, но пообещай, что меня покрасишь только чуть-чуть. — Да-да. — Обещаю! Всего чуточку пудры, а потом самую малость пудры для прекрасного личика твоей сестрички, и я буду удовлетворен до самого следующего года! Савита опасливо приоткрыла дверь. На ней был старый выленевший шальвар-камиз, а вид у нее был примилый, смеющаяся, осторожная, каждую минуту готова броситься на утек. Ман держал пакет с розовой пудрой в левой руке. Он покрасил немного лоб своей невестки. Она потянулась к пакету, чтобы покрасить его в ответ. И чуточку на щечки. — сказал ман, продолжая обмазывать ее лицо. «Хорошо, славно!» — сказала Савита. «Очень хорошо! Счастливого Холи!» «И вот здесь еще капельку!» <свース><свース> Не унимался ман, втирая пудру ей в шею, плечи и спину, крепко держа ее, слегка поглаживая, когда она пыталась вырваться. «Ты настоящий хулиган! Я больше никогда тебе не поверю!» Пожалуйста! взвизгнула Савита. Хватит! Отпусти меня, Ман, прошу. Не в моем положении. Ах, я хулиган! Вот как значит! Ман потянулся за кружкой и погрузил ее в ванну. Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Я не то хотела сказать. Пран! Спаси меня! крикнула Савита, смеясь и плача. Госпожа Рупа мэра в тревоге выглянула в окно. Только не жидкой краской, ман, пожалуйста! Завизжала Савита, что есть силы, но несмотря на все ее мольбы, ман выплеснул три или четыре полных кружки холодной розовой водицы ей на голову и размазал мокрую пудру по ее камизу на груди, хохоча безумолку. Лата тоже смотрела в окно потрясённая дерзким фривольным нападением мана. который явно воспользовался вседозволенностью праздничного дня. Она прямо почувствовала руки Мана на своем теле и затем холодную воду. К ее удивлению, да и к удивлению ее матери, стоящей рядом с ней, она ахнула и содрогнулась, но ничто не могло заставить ее выйти на улицу, где Ман продолжал предаваться полихромным удовольствиям. «Хватит!» — крикнула Савита в гневе. «Что вы за трусы?» «Почему не поможете мне? Он же под Пхангом! Я видела его зрачки, только гляньте ему в глаза!» Рано и Фирозу удалось отвлечь мана, вылив на него несколько полных спринцовок цветной водицы, и тот побежал в сад. Ноги у него заплетались, и он рухнул в клумбу желтых канн. Затем высунул голову из цветов, чтобы пропеть одну строчку «Кутилы этой холи стране, брат! И снова присел, исчезнув из виду. Минуту спустя он выпрыгнул, словно кукушка из часов, повторил строчку еще раз и снова спрятался. Савита, горя жаждой мщения, наполнила медную лоту цветной водой и сбежала по лестнице в сад. Она подкралась к клумбе. В этот самый момент Ман снова встал, чтобы запеть. Как только его голова показалась среди цветов, он увидел Савитую кувшин с водой, но было уже слишком поздно Савита, решительной, яростной, выплеснула все содержимое ему в лицо и на грудь. При виде ошарашенного выражения на его физиономии, Савита начала хихикать, но Ман снова сел на этот раз уж рыдая. Вхапхи! «Меня не любит! Ваябхабхи меня не любит!» «Конечно, не любит!» — подтвердила Савита. «А за что мне тебя любить?» Ман заливался слезами. Он был безутешен. Когда Фироз попытался поднять его на ноги, он прижался к нему. «Ты мой единственный дружок!» — всхлипывал он. «А сласти где <свят> теперь когда ман был нейтрализован лата решилась выйти и сдержанно поиграть в холле с праном ферозом и савитой госпоже рупи мере тоже досталось немножко краски но лата не переставала думать каково это когда тебя вот так страстно открыто и интимно вымазывает краской расшалившийся Ман. И это человек, который уже помолвлен. Она никогда не встречала никого, кто вел бы себя так, как Ман. А Пран даже не рассердился. «Странная семья эти капуры», — подумала Лата. С тем временем Имтиаз, который, как и Ман, перебрал Бханга, сидел на крыльце, мечтательно улыбаясь миру, и непрерывно бубнил себе под нос какое-то слово, очень напоминающее «миокардический». Он его то бормотал, то пропивал, а иногда казалось, что он задает миру вопрос, величайший и одновременно не имеющий ответа. Время от времени он с глубокой задумчивостью трогал маленькую родинку у себя на щеке. Группа из двадцати студентов, или около того, разукрашенных почти до неузнаваемости, показалось на дороге. Среди них даже было несколько девушек, и у одной из них была теперь фиолетовая кожа, но по-прежнему зеленые глаза Малати. Молодежь уговорила профессора Мишру, жившего неподалеку через пару домов от Прана и его семейства, присоединиться к ним. Не узнать его китоподобное пузо было невозможно, и к тому же краски на профессоре было совсем немного. — Какая честь! Какая честь! — воскликнул Пран. — Но это я должен был прийти к вашему дому, а не вы к моему. — Оставьте церемонии, не терплю условностей в подобных случаях! — ответил профессор Мишра, поджав губы и прищурив глаза. — Лучше скажите, где очаровательная госпожа Капур? — «Привет, профессор Мишра! Как приятно, что вы пришли поиграть с нами в холле!» Приблизилась Савита с горсткой цветной пудры в руке. «Добро пожаловать! Ха-ха! Добро пожаловать, все вы! Привет, Малати! Мы все гадали, что с тобой стряслось, ведь уже почти полдень. Проходите, проходите!» Немножко краски легло на широкий профессорский лоб. Профессор поклонился – Но тут Ман, который до этого безвольно висел на плече Фироза, отбросил от святия Каны, с которым он забавлялся, и с широкой доброй улыбкой направился к профессору Мишре. «Так это вы! ха ха И есть тот самый пресловутый профессор Мишра!» Приветливо и восторженно произнес он. «Да чего приятно!» познакомиться с таким гносным типом». Он тепло обнял профессора. «Скажите мне, а вы вправду враг человечества Ободряюще спросил ман. До чего примечательное у вас лицо?» «А мимика какая подвижная!» Промурлыкал он в благоговейном восхищении, когда у профессора отвисла челюсть. «Ман!» — предостерег пран. «И мерзкая!» <связь> Сказал Ман с искренним одобрением. Профессор Мишра уставился на него. «Мой брат называет вас...» «Моби-дик, великий белый кит!» Продолжал Ман совершенно дружеском тоне. «Теперь я понимаю, почему. Пойдемте же, поплаваем!» Великодушно пригласил он профессора, указывая на ванну с розовой водой. «Нет, нет, я не думаю, что...» начал профессор, оторопев. «Имтиаз, дружище, помоги мне!» — позвал ман. «Меокардический», — сказал тот, выражая тем самым свою полную готовность. Они подняли профессора под руки и поволокли к ванне. «Нет-нет, я схвачу воспаление легких!» — завопил профессор Мишра гневно и ошеломленно. «Прекрати, ман!» — потребовал пран. «Что скажете?» «Доктор сахиб, спросил ман у имтиаза. «Противопоказаний нет!» — заверил имтиаз, и они вдвоем затолкали профессора в ванну. Он поднимал волны в ванне и расплескивал вокруг розовую жижу, пытаясь выбраться, мокрый до нитки, ошалевший от злости и стыда. Ман, глядя на него... не удержался от радостного смеха. Имтиас <смех> тем временем благостно ухмылялся. Пран сел на ступеньку, уронив голову на руки. У всех прочих на лицах застыл ужас. Выбравшись из ванны, профессор Мишра постоял секунду на веранде, Дрожат влаги и приливы эмоций, а потом удалился, капая розовым по ступеням в сад. Пран был настолько потрясен, что не в силах был даже извиниться. С негодующим достоинством громадная розовая фигура вышла из калитки и исчезла на дороге. Ман поглядел на собравшихся, ища поддержки. Савита старалась не смотреть на него. Все остальные стояли притихшие подавленные. и подавленные. Иман смутно почувствовал, что снова почему-то впал в немилость.